Ирод I, возведенный на престол Иудеи римскими властями, правил с 37 года до нашей эры по 4 год нашей эры. Цезарь был убит за 7 лет до его вступления на престол. В годы его царствования Иерусалим был значительно расширен и укреплен, теперь уже по римскому образцу. Строительные проекты Ирода отличались особой монументальностью и роскошью. Но такой подход в то время Находил себе место и в других областях необъятной Римской империи. Ирод употреблял в строительство крупные камни, поэтому многие более ранние фундаменты, столь любимые археологами, были разрушены и исчезли. Новый правитель города перестроил старую городскую крепость Вира, назвал ее Антонием в честь своего патрона, триумфератора Марка Антонием. Близ нынешних Явских ворот он воздвиг внушительную систему укреплений из трех огромных, богато украшенных башен. До наших дней уцелела нижняя часть одной из них. Новые кварталы в северной части города были обнесены стеной, так называемая «вторая стена». И по всему городу строились великолепные дворцы и форумы. Особой роскощью отличался... Примыкавший к трем башням царский дворец, за внешней оградой которого были разбиты сады с мраморными портиками и множеством статуй. К этому времени архитекторы уже вполне освоились с каменными сводами и арками, так что каменные крыши стало строить легче. Самым грандиозным строительным мероприятием в годы правления Ирода стала реконструкция всего храмового комплекса. Иерусалимцы сильно озадачились этим громадным проектом. Им стало казаться, что Идумей Ирод, римский лизаблюд, задумал не перестроить, а разрушить. Исконный с персидских времен любимый храм. Ирод же тянулся за римской культурой и архитектурой. И ему этот маленький, неказистый, насквозь провонявший дымом храм с копотью въевшийся в камни, казался совсем никудышным зданием.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 Ирод увеличил земляной подсыпкой площадь храмовой горы, для чего возвел вокруг нее подпорные стены из огромных тесаных камней. Фрагмент западной части этой стены и стал современной стеной плача. Надземная часть подпорных стен со стороны храма была оформлена в виде крытых колоннад. Южную стену храмовой горы венчала базиликальная кухня, Царская колоннада, от которой вниз вела роскошная широкая лестница. От прежнего храма, возведенного Зарвавелем, не осталось почти ничего. Перестроенный храм возвышался на белом мраморном цоколе с лестницей перед главным входом. В святилище располагался светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник. В этот момент город столкнулся с резкой нехваткой воды. Гихон и старые водоводы уже не могли обеспечить всех жителей и храм водой. Теперь к северо-западу от трех башен, защищавших дворец Ирода, был высечен в скале бассейн для сбора дождевой воды. Неправильно сейчас называемый бассейном Хисхиягу. Другой такой бассейн, Струтион, снабжал водой крепость Антония и окрестные постройки. Важным резервуаром являлся и двойной овечий бассейн, вырытый с севера от храмовой горы еще в эллинистический период. В процессе расширения храмовой горы на ее северо западной конечности был вырыт самый большой из бассейнов Иерусалима Брихат-Исраэль. Его длина составляла 100, ширина 36, а глубина достигала 30 метров. За стенами города в долине Гейбен-Хинном располагался Брихат-Ханахашим, бассейн змей известный сегодня под названием Бригад Хасултан, бассейн Султана. Система водоснабжения города питалась также и из источников к югу от Вифлеева. Здесь дождевая и родниковая вода скапливались в искусственных резервуарах бассейны Соломона и доставлялись в город по акведукам, построенным еще в эпоху Хасманеев и щедро реконструированным Иродом. Поступавшая таким образом в город вода использовалась почти исключительно для нужд храма. В самом городе широкое распространение получили водосборные цистерны, которые высекались в основаниях жилых домов. Ирод не был бы Иродом, если бы не озаботился и о новой стене города. Еще одной. Город продолжал расти, но ломать старую стену, переносить ее на новое место было слишком хлопотно. Поэтому к уже обнесённому городу делали приращение. В результате город оказывался разделенный стенами на несколько районов. Стена Ирода окружила очередные новостройки на северо-западе. Частично Ирод использовал стену хасманеев, частично строил наново. Его стена оказалась высотой в 3,5 метра, имела несколько башен.